«Глава 5. Шивон. Новая жизнь, новая квартира, новая работа. Кажется, чего-то не хватает. Точно! Новой машины!» Шивон Ларс. «Лей!» — не вынимая зубную щетку изо рта, прокричала я. «Прикажи своему будильнику заткнуться, или нас уже сегодня отсюда выселят!» Противная, чересчур раздражающая для раннего утра мелодия не умолкала, заставляя меня нервничать. Или все дело в бессонной ночи. Мы с Лейлой весь вчерашний день потратили сначала на переговоры с арендатором, а потом еще на поездку в приют за ее вещами. Почти всю ночь занимались уборкой. И как итог, на сон осталось всего пара часов, которые я проворочилась с одного бока на другой, переживая из-за своей новой работы. «А вдруг я им не подойду? Или условия будут невыносимые? А мне еще каждый месяц половину стоимости новой квартиры оплачивать, и желательно в срок». Закончив чистить зубы, я выключила воду и увидела отразившееся в зеркале заспанное лицо подруги. «Милая футболка», — улыбнулась она, пропустив меня к выходу из ванной комнаты. «У брата одолжила?» «Ага». Пришлось опустить голову, чтобы фея не заметила моих резко покрасневших щек. Я и сама толком не понимала, зачем взяла с собой вещь постороннего мужчины, зачем вытащила ее из рюкзака, а затем надела на себя и легла в ней в постель. Надеялась, что мне снова приснится тот эротический сон. Поняла, что подсела на исходящий от нее смешанный запах, Или мне настолько не хватает мужского внимания, что даже грубые ласки жуткого волка смогли пробудить неизведанные желания? Вот узнаю ответ и поделюсь. А пока эта тайна останется со мной. Проверив телефон, я обнаружила около десятка пропущенных звонков и почти столько же сообщений. Все от Коула. Обида на брата еще ворочалась в душе. Но я не монстр. и заставлять его переживать понапрасну, не собиралась. Кратко отписалась, сообщив, что жива и здорова, и положила мобильный обратно на комод. Завтрак прошел не то чтобы сытно. Как оказалось, про вегетарианскую диету Леня не соврала, но вкусно. Тосты с авокадо и апельсиновый сок исчезли в недрах моего желудка, оставив приятное воспоминание. Обсудив планы на вечер, заключавшиеся в овощной пицце и просмотре какого-то новомодного сериала, мы с Лейлой переоделись и, расцеловавшись на выходе, пошли каждая своей дорогой. В Бладгроне моя квартира находилась в пешей доступности от лицея, где я работала. А здесь, в вулф на поездку в общественном транспорте будет уходить не меньше получаса. Собственная машина существенно сократила бы это время. Но где найти на нее лишние деньги? Вот пройду испытательный срок, почувствую стабильность и возьму кредит. А пока... Пробейте, пожалуйста, билет. К моему приезду вся портон была забита праздно слоняющимися зеваками, что с любопытством взирали на сборище эльфов и журналистов, которые брали у них интервью. Еле протиснувшись сквозь эту толпу, Я вошла в полицейский участок и направилась к кабинету, где проходило мое собеседование. Милая девушка из кадровой службы, усадив меня на диван и предложив кофе, от которого я вежливо отказалась, набрала номер некой Лотти и попросила ее подняться. Через пару минут дверь открылась, и внутрь влетел глубоко беременный ураган. «Шивон Ларс?» — прищурилась высокая, на вид не старая, но и не юная волчица. Ее серое платье спускалось чуть ли не до пят. Волосы были собраны в строгий пучок, а старомодные очки в толстой роговой оправе сползали на кончик слегка приплюснутого носа. «Да, это я», — кивнув, я быстро поднялась. «Мне не говорили, что вы фея. Как? Необычно. Только крылья мелковаты, отсюда не видать». «У меня нет крыльев, и фея я только наполовину». «Молодец, Ши! Вежливость оружия королей!» «Ах, вот в чем дело! Тогда понятно, почему в архив. Полноценная фея в нашем подвале загнулась бы от голода». «Полноценная? Семеро! Что это еще за дискриминация по наличию крыльев?» «Ладно, следуй за мной. Сейчас всё покажу и расскажу. Надеюсь, ты легко обучаема, а то у меня срок со дня на день». а замену все никак найти не могут. Лотти оказалась той еще болтушкой. Перескакивая с темы на тему, она привела меня в подвальное помещение, все заставленное металлическими стеллажами, которые, в свою очередь, были забиты пожелтевшими и покрытыми пылью архивными делами. Над бумагами волчица предложила не трястись, так как все они были оцифрованы и хранились на электронных носителях. усадила меня за главный компьютер, открыла нужную программу и предложила первым делом ознакомиться со всеми необходимыми нормативными документами, чем я сразу и занялась. Всё это время она сидела рядом и отвечала на возникающие у меня вопросы, то и дело, задавая свои, совсем к нашей работе не относящиеся. «Ларс, Ларс, работает у нас тут один Ларс. Вы, случайно, не родственники?» Родственники. Коул, мой единокровный брат. А с виду и не скажешь. Хохотнула женщина, откинувшись на спинку кресла. Он высокий, крепкий, а ты вон какая хрупкая, настоящая фея, красивая. Наши парни точно мимо не пройдут. Так что ты поосторожнее. На мозоли смотри. На мозоли? Ну да. «Мозоли на руках мужчины — верный признак отсутствия жены или постоянной партнерши. В этот раз ее смех был еще громче. «Да шучу я! Держись подальше от этих лосей, только мозги пудрить умеют!» «Я не ищу себе мужчину». «Я тоже не искала». Женщина улыбнулась и заботливо погладила выпирающий живот. А «Оно вон как вышло». «Ладно, я пока в туалет отлучусь, а ты продолжай читать». Прошло уже десять минут после ее ухода, как на все помещение затрезвонил стоящий в другом конце зала рабочий телефон. «Алло, вы позвонили в архив. Чем я могу вам помочь?» Я так торопилась добежать и схватить трубку до третьего гудка, что речь вышла несколько сбивчивой. «Позови Лотти!» — раздался на другом конце грубый мужской рык, услышав который, я непроизвольно вздрогнула. «Ни тебе здравствуйте, никак поживаете». Кому-то явно не хватало элементарного воспитания. «Она занята, но если вы оставите сообщение, я все ей передам». Я с такой надеждой взглянула на дверь, за которой скрылась моя коллега, что она просто обязана была открыться. Но, к сожалению, этого не произошло. Все дела с участием вампиров донесся до моего уха властный приказ. Мысленно отвесив себе пинка и приказав сосредоточиться, я уточнила: за какой срок? Для начала за последний год. Кабинет номер восемь. Капитан Лиам Свер. Только я собралась спросить, к какому времени необходимо предоставить информацию, как раздалось раздражающее пиканье. Капитан наглый грубиян Свер? не попрощавшись, бросил трубку. Я внезапно поняла, что где-то уже слышала эту фамилию, но когда попыталась вспомнить, где именно, из уборной, придерживая руками живот, вышла Лотти. «Кажется, звонили. Ты успела ответить?» «Да. Нужно подготовить все дела с участием вампиров за последний год. Кстати, полицейские все такие невоспитанные?» Не сдержавшись, пожаловалась я. Невоспитанное? нахмурилась волчица. «Что-то я такого не припомню. А кто звонил? Он представился?» «Капитан Свер!» — так рычал в трубку. «Странно, что вы не услышали». «Лиам!» — задумчиво протянула Лотти. «Не скажу, что он частый гость в архиве, но мой снифер считает его одним из лучших копов в городе. Характер, правда, тяжеловат». но зато раскрываемость у него на высоте, а для хорошего полицейского нет ничего важнее. «Так говоришь, ему нужны дела с участием вампиров?» «Ага», — кивнула я, впечатлившись положительной характеристикой телефонного грубияна. «Только он не сообщил, когда ему нужны эти данные». «А тут и сообщать нечего. Если наши парни о чем то тебя просят, значит, информация им нужна еще вчера». И чем скорее ты подготовишь документы, тем лучше. Нам повезло, возиться долго не придется. Вампиры хоть и очень скрытный, но законопослушный вид. С ними практически нет проблем. Вытащив из шкафчика стола связку ключей, Лотти вручила ее мне. Следуй за мной, покажу тебе тайную секцию, где мы храним информацию о жителях общины. Но не успела волчиться сделать и пары шагов, как резко остановилась, покачнулась и схватилась за ближайший стеллаж. Подол ее платья промок, а на полу под ногами расплылась лужа. Семеро, как же не вовремя! Все последующие события пронеслись как одно мгновение, и звонок в больницу, и поиск мужа Лотти, мистера Блау, который в панике чуть не выдрал себе последние волосы на голове, а потом все же собрался и увез жену рожать, оставив меня одну в архиве. О том, что мне нужно найти некую тайную секцию и передать дела капитану Сверу, я вспомнила не сразу. А когда вспомнила, чуть не взвыла от отчаяния, понимая, что забыла спросить у волчицы, где этот самый тайник находится. Девушки из отдела кадров мне помочь не смогли, а сама я, исследовав на скрытые дверцы кучу стеллажей, ничего не обнаружила. Маленькая стрелка на часах приближалась к пяти. Еще час, и закончится рабочий день, а я так и не выполнила единственное на сегодня важное задание. В Вконец, отчаявшись, я прислонилась спиной к стене, сползла на пол и обхватила голову руками. «Уволят! Как пить дать? Нажалуется этот невозможный капитан, и уже завтра я снова стану безработной. Какая уж тут новая машина! За квартиру заплатить бы! Семеро! еще и лей подведу!» Раздавшийся в тишине телефонный звонок заставил меня подскочить и броситься к столу. Не успела я снять трубку, как послышался усталый, но твердый голос мистера Блау. «Мисс Ларс, я звоню по поручению Лотти. Она интересуется, подготовили ли вы нужные дела. Моя жена тот еще трудоголик. Даже рожая боится оставить без присмотра свое пыльное королевство». Несмотря на его слова, в голосе чувствовались теплые нотки. «Этот гном, без сомнений, обожал свою волчицу». и принимал такой, какая она есть. «Простите, мистер Блау, но мне нечем ее обрадовать», — тяжело вздохнула я. «Я осмотрела все, но так и не нашла никакой тайной секции». «Ну, на то она и тайная», — хмыкнул мужчина. «Зайдите за стеллаж номер пять, там справа будет лежать толстая папка. Отодвиньте ее в сторону». И вставьте ключ, на котором значится номер стеллажа, в похожее на глазок отверстие. Крутите до характерного щелчка. Лотти не доверяет стоящему всех на виду сейфам, поэтому мне пришлось оборудовать для неё вот такой вот отсек. Получилось, обрадовалась я. Прижимая плечом к уху телефонную трубку, я смотрела на стопку дел, которую мне предстояло разобрать. Вот и отлично. Еще она просила захватить лежащие там же бумаги с проектом бюджета на следующий год и передать его финансовому отделу. «Так-так, вот это определенно бюджет. Здесь очень много цифр». «Мистер Блау», — опомнилась я, когда мужчина уже собирался класть трубку. «А кто у вас родился?» «Девочка, наша малышка Глори». С глупой улыбкой от уха до уха Я около получаса отсортировывала нужные документы, а когда закончила, подвязала их найденной в шкафчике стола голубой ленточкой и направилась на поиски восьмого кабинета. Ну, подумаешь, опоздала. Может, его и на месте нет. Копы — народ занятой. То работа под прикрытием, то обыски, то патрулирование улиц. Не будет же он меня все это время под дверью караулить. «Оставлю папки на столе и сбегу обратно в архив, а там и до конца рабочего дня всего ничего осталось». Остановившись у нужной двери, я схватилась за ручку, потянула ее на себя и на негнущихся от волнения ногах вошла внутрь. Перевязанная голубой лентой папка с делами с громким хлопком приземлилась на пол, но я не обратила на нее никакого внимания. Открыв рот... Я таращилась перед собой, не веря собственным глазам. Напротив меня стоял тот самый волк, что пару ночей назад залез в квартиру Коула. Здоровый, бородатый, жуткий до да мурашек, в потертых джинсах, грубых ботинках и в свободной черной футболке, поверх которой была надета кабура. с самым настоящим пистолетом. Сглотнув и с трудом оторвав от него взгляд, я прошлась глазами по кабинету. Пусто. Эй, капитан Свер, самое время объявиться. Где же спрятали ваш холодный труп? В шкафу? Под столом? А может, выкинули в окно? Помня, какие острые клыки у уставившегося на меня опасного типа, проверять не хотелось. Вместо этого я резко повернулась и с криком «Полиция!» бросилась бежать. Ну как бросилась? Скорее попыталась, пока сильные, покрытые татуировками руки не перехватили меня за талию. Заткнув мне рот, они прижали меня к твердому, как скала, телу и захлопнули дверь прямо перед моим носом. Волк держал меня крепко, но не больно. Ни единого шанса вывернуться и сбежать. Ноздрей коснулся знакомый запах летней грозы, и я, чувствуя, как мерно вздымается его грудная клетка, а в нижнюю часть моей спины, что была прикрыта белоснежной блузкой, давила что-то твердое. с трудом проглотила рвущийся из горла всхлип. «Семеро, пусть это будет ружье, пожалуйста». «Нет, детка», «Просто я очень рад тебя снова видеть!» «Я что, это вслух сказала?» Словно отвечая на невысказанный вопрос, волк хмыкнул и немного ослабил хватку. «Не делай резких движений и веди себя тихо. Не хватало мне еще проблем, поняла?» Я медленно кивнула. «Решив, что лучше сейчас побыть послушной девочкой, иначе последствия могут мне совсем не понравиться». Мужчина убрал ладонь с моего рта и будто случайно прошелся пальцами по моим волосам, что тяжелыми локонами спадали на плечи и спину. «Умничка! А теперь объясни, какого хрена ты тут забыла?» «Отпускать меня этот громила не собирался». И даже не отодвинулся ни на шаг. А ладонь, что покоилась на моем животе, только казалась расслабленной, заставляя нервничать и дрожать. Работаю, стараясь дышать как можно глубже, ответила я. В архиве! Фея в архиве! Недоверчиво прохрипел он мне на ухо. Добыть «Да того не может. я уже не раз и не два слышала подобный вопрос но именно сейчас он по-настоящему меня разозлил резко крутанувшись на каблуках я уперлась ладонями в широкие плечи и попыталась вырваться но отвоевала только несколько дюймов во-первых я вам уже говорила что я фея только наполовину а во-вторых что вы здесь делаете вы же должны сидеть в тюрьме Волк уставился вниз на мой указательный палец, что был устремлен в его грудь, и его темная бровь приподнялась в удивление. Похоже, мужчина не привык получать отпор от тех, кто слабее его раз так в сто. Да и я не привыкла лезть на рожон. Сумасшествие не иначе. «С какой-то стати!» К нему вернулся его развязный тон, а губы расплылись в наглой усмешке. «Но как же!» «Ладно, пора кончать этот цирк». Подхватив меня на руки, он усадил меня на стол. Одним движением рук развел стороны мои ноги, к несчастью пышная юбка позволяла, и вклинился между ними. «Что вы себе позволяете?» «Я тебе не грёбанный маньяк. Меня зовут Лиам Свер, я капитан полиции, а это мой рабочий кабинет. И да, детка, я приятель Коула». и часто останавливаюсь в его квартире. А тебя принял за его очередную шлю... фею». Я резко прекратила все возмущения и, хлопая глазами, уставилась на его кобуру. Неужели и вправду настоящий коп? А на вид бандит бандитом. В желтых глазах заискрили уже знакомые мне черные всполохи, а мозолистые ладони, что сжимали мои коленки, Обжигали даже через ткань, которая внезапно поползла вверх. «Странно. Я думал, Коул успел тебя просветить». «Мы не разговаривали. Не успели». «Ах, да, ты же свалила из дома со своей подружкой-феей». Он наклонился так близко, что моих губ коснулось теплое дыхание. «Пахнешь вкусно». «Что вы?» Успела пропищать я, как вдруг открылась входная дверь, и в кабинет вошел мой старший брат. Застыв на пороге, он несколько секунд переводил удивленный взгляд с меня на резко отпрянувшего волка. «Ши, что ты здесь делаешь?» Его появление рассеяло окутавший меня дурман и прогнало прочь парализующий страх. Спрыгнув на пол, я опустилась на колени, схватила всё еще лежащую там папку с делами, поднялась и со всей силы впечатала ее в грудь с вера. Тот даже не шелохнулся. «Я теперь работаю в полицейском архиве». «Так ты пришла сюда, чтобы сообщить мне эту новость?» «Нет». Прикусив нижнюю губу, я послала Лему испепеляющий взгляд. «В этой папке все нужные вам дела, а я, пожалуй, пойду». «Погодите, я ничего не понял. Вы знакомы?» «Спроси у своего приятеля». Чмокнув Коула в щеку, я вышла из кабинета и захлопнула за собой дверь.